Глава восемнадцатая «Может, тебе показалось?» — спросила Лёлька. «Я вот ничего не чувствую». Марфа решительно покачала головой. «Просто лес горит ещё далеко». Лёлька поёжилась. «А ты думаешь, что и сюда огонь дойдёт?» Марфа пожала плечами. «Не знаю. Будем надеяться, что не дойдёт. Только всё равно надо подготовиться». А как? Бабушка знает. Лёлька в очередной раз поразилась, как в Марфе уживаются два разных человека. Маленькая девочка, которая верит в сказки, и взрослая женщина, спокойная, рассудительная, не позволяющая впадать в панику ни себе, ни Лёльке. — Побежали домой, — велела Марфа. Лёлька послушно кивнула. У порога летней избы Марфа остановилась и вдруг совсем по-детски взвизгнула. Папа вернулся. Лёлька растерянно оглянулась. Ничего вокруг вроде не изменилось. У калитки не было ни машины, ни лошади с телегой. Как Марфа поняла, что её отец дома? Или, может быть, просто почувствовала? А на пороге уже стоял невысокий, широкоплечий мужчина, с короткой русой бородой и голубыми глазами. Марфа бросилась к нему, обхватила руками и забормотала часто и жалобно. — папочка если б ты знал, что у нас творится! Сначала я на берегу нашла Егора и Лёйку, они на катере заблудились. Я их домой привела, а Егор заболел. А потом за ними приходили какие-то мужики страшные, но мы им сказали, что... — У нас никого нет, а теперь вот лес загорелся. Мужчина погладил Марфу по голове. — Ничего, — повторял он хриплым голосом, — все образуется. Марфа отпустила отца и вдруг шмыгнула носом. — А где мама? — Маме пришлось остаться. Когда мы увидели дым над лесом, сразу отогнали оленей в безопасное место, и я пошел к вам. Мы же не могли оставить их одних. А возвращаться вместе с ними, сама понимаешь, долго. Марфа серьезно кивнула. Так вот, кто живет в загоне. Совсем не кстати, подумалось Лельке. Все, что происходило потом, казалось Лельке сном, беспокойным, душным и не кончающимся. Она, как только могла, помогала Марфе и бабушке собирать и упаковывать посуду, складывать одежду и одеяло, вытаскивать из сарая инструменты и сети. Отец Марфы, дядя Семен, отвозил на тачке все на берег озера и на маленькой лодке раз за разом переправлял на остров. Туда огонь не дойдет точно, объяснила Марфа, вытирая пот со лба. Видишь, сколько воды? Лёлька молча кивала. Она устала настолько, что ей даже не хотелось лишний раз открывать рот. С полудня сладковатый запах гари усилился, а в воздухе появилась бело-серая дымка. Теперь уже и Лёлька чувствовала, как дым становится все гуще. В горле у неё першило, глаза слезились. Больше всего на свете... Лёльке хотела сейчас спрятаться среди собранных пожитков и отправиться на остров. А там забиться в какой-нибудь уголок, свернуться калачиком и заснуть. Но разве можно было бросать Марфу? Марфу, которая подобрала их на берегу, привела к себе домой, накормила. Марфу, которая вытащила Лёльку из болота, Марфу, которая спрятала её от чужаков, пускай напугав до полусмерти. Нет, Лёлька не из тех, кто бросает друзей. Анна тоже носилась среди домиков, словно рыжий вихрь, а Егору выходить из шатра запретили. Он был еще слишком слабым после простуды и запросто мог снова заболеть. Сначала Егор разозлился и начал было собирать вещи внутри шатра, но почти сразу покрылся испариной из досады вернулся в постель. Вечером ветер утих, и над участком повисла удушливая пелена дыма. «А где мы будем ночевать?» поинтересовалась в конец обессилевшая Лёлька. «Здесь», — ответила Марфа. «На острове домик маленький, там тесно». «А если пожар придёт сюда?» «Не бойся», — успокоила Марфа. «Огонь ещё далеко» и папа не спит, если что, разбудит. Лёлька посмотрела в окно. Дядя Семён сидел на скамье, посасывая деревянную трубочку. Но казалось, что бодрствует не только хозяин участка. В домике, где ночевала бабушка Марфы, теплился свет. Лёлька удивлённо взглянула на подругу. — Это лампада, — объяснила Марфа. Бабушка с Анной молятся, чтобы пожар до нас не дошел. Несмотря на усталость, Лёлька долго ворочалась сбоку бок и не могла заснуть. То ей казалось, что пожар подошел совсем близко и уже слышно, как трещат охваченные огнем деревья. То мысли влетали в далекий Питер. И Лёлька представляла себе маму, как та сидит в любимом цветастом халатике, смотрит в кухонное окно и плачет. От этой картинки Лёлька и сама потихоньку всплакнула. Потом ей померещились чьи-то шаги у избушки и нетерпеливый стук в дверь. Лёлька даже головой потрясла, чтобы избавиться от наваждения, но стук не пропал. С каждым мгновением... Он становился все громче и напористей. Через несколько минут Лельке показалось, что стучат не только в дверь, но и во все окна, и даже в крышу. Накинув одеяло на плечи, она подошла к окну и слегка отдернула занавеску. На улице лил дождь.